макалее как и многие другие буржуазные историки произвольно намечают какие-то семилетние периоды трагических столкновений личности и общества на самом деле эти столкновения имеют вполне естественные причины но они никоим образом не связаны с какими-либо сроками мы уже указывали на глубокие общественно-политические причины которые несомненно отразились на распаде феодально-дворянского строя Англии Бескорыстные и внутренне добросовестные поиски выхода из мещанско-аристократического болота не только невели талантливых одиночек этого класса назад, но устремляли их к поискам лучшего устройства человеческого общества. Воспитанные на идеях Руссо, Локка, Юма, Декарта, который считал целесообразным скептическое отношение и решительно ко всему, кроме факта собственного существования, когита эрго сум. Я мыслю, значит я существую. Эти люди после падения устойчивых форм существования своего класса начали полный пересмотр всех общественных отношений, всей суммы знаний, всего установленного порядка человеческих воззрений на нравы и взаимоотношения людей. А потом перешли к страшному вопросу о месте одинокого человека в природе. Это природа оказался им то обаятельным другом, спутником Руссо, собиравшим гербарий из красивых цветов в Монмарансе, то страшным врагом, вечно уничтожающим одни формы для торжества других, уничтожающим самоё достоинство минутного человеческого сознания, навеки затухающего в час смерти. Все эти люди, построенные по типу Байрона, не могли идти дальше одиночного бунта, ибо ещё не созрел коллектив, способный спаять волю трудящегося человека, стремившегося к преобразованию мира. Но эти люди обладали и многими достоинствами, в том числе социальной романтикой, которая в своих устремлениях не шла назад к реставрации прошлого, а смотрела вперёд, несмотря на то, что индивидуальные поиски этого будущего часто приводили к гибели. Если бы Байрон в силу своего общественного положения, титула, сравнительного благополучия личного существования мог сойти на уровень заурядного обывателя, он, конечно, никак не пострадал бы. Но этот непонятый чудак не удовольствовался этим счастливым жребием. Он пошёл в разрез английскому государственно-политическому быту и потерял родину. Он пошёл в разрез тогдашней европейской морали, религии и в сумерках европейской реакции этот лорд-одиночка затеял опасную игру в политическую свободу, не задумываясь, отдал свои средства и блестящий талант на служение национально-освободительной борьбе итальянских карбонариев.